На долю моей вороной выпало нести меня и нашего пленника. Нас с ней такая перспектива не особенно радовала. Я поднял с земли лук и, поколебавшись несколько мгновений, забросил его на дерево, где он застрял между ветками. Если повезет, тот, кто будет здесь проезжать, не поднимет голову и ничего не заметит, потому как мальчишка проводил лук глазами. Я понял, что ему дорого его оружие. «Я взял поводья вороной. Я собираюсь сесть в седло», — сообщил я пареньку. «Затем я втащу тебя наверх и посажу себе за спину. Если ты удумаешь какую-нибудь глупость, я тебе как следует врежу, а потом оставлю для тех других. Ты знаешь, кого я имею в виду. Тех, за кого ты нас принял. Убийцы из деревни». Мальчишка облизнул губы, и я впервые обратил внимание на то, что одна сторона его лица распухла и посинела. «Так вы не с ними?» Впервые за все время заговорил он. «А тебе не пришло в голову задать себе этот вопрос, прежде чем стрелять?» Холодно глядя на него, спросил я. Ну, вы же нас преследовали», — заявил мальчишка, и, посмотрев на женщину, которую ранил, испуганно пролепетал. «Я думал, вы из той деревни, хотите нас убить, правда?» Я подъехал к нему на моей вороной и чуть наклонился в седле. Поколебавшись немного, он приподнял плечо, и я схватил его за руку. Вороная фыркнула и закружила на месте. Но после двух неудачных попыток парню удалось закинуть ей на спину ногу. Я подождал, пока он устроится у меня за спиной, а потом сказал, «Держись крепче. Лошадь у меня высокая. Если решишь свалиться с нее на ходу, почти наверняка что-нибудь себе сломаешь». Я оглянулся в ту сторону, откуда мы ехали, никаких признаков преследователей не заметил, но у меня появилось ощущение, что удача начинает нам изменять. Тропа, по которой прошел отряд с принцем, уходила вверх на холм, но я хотел сначала заставить нашего пленника рассказать все, что он знает, а уж потом отправляться в догонку за принцем. Изучая окрестности, я придумал, как обмануть наших врагов. Мы спустимся вниз, туда, где зимой наверняка протекает ручей на сырой земле, наши следы прекрасно отпечатаются, мы пойдем вдоль русла, а потом свернем в сторону. Наши следы будут свежими, и ублюдки из деревни наверняка решат, что им удастся нас догнать. Мы отвлечем погоню на себя. «Сюда!» — объявил я и тронул пятками бока вороной. Моей лошадке не понравилось, что ей придется нести двух седаков. Она неуверенно сделала несколько шагов вперед, словно намеревалась продемонстрировать, что эта идея совсем даже неудачная. «А как же отряд?» — запротестовала Лорел, когда мы оставили в стороне едва заметный след, по которому шли целый день. «Нам не нужны следы. У нас теперь есть парень, он знает, куда они направляются». Я почувствовал, как мальчишка вздохнул — а потом сквозь стиснутые зубы заявил «Я вам ничего не скажу». «Скажешь, как миленький!» — заверил я его. Я стукнул вороную пятками, показывая ей, что она будет меня слушаться. Она страшно удивилась и зашагала вперед. Несмотря на лишний вес, моя вороная прекрасно справилась со своей задачей. Она оказалась сильной и быстрой лошадью. Правда, считала, что имеет право сама решать, когда ей использовать эти качества. Придется объяснить ей, что она ошибается. Потом я заставил ее быстро спуститься вниз по склону и направил в сторону речушки, вдоль которой мы скакали, пока не наткнулись на высохший ручеек, впадавший в нее. Здесь попадалось много камней, и я порадовался нашей удаче. Мы свернули в сторону и вскоре подъехали к каменистому склону. Юный лучник сидел у меня за спиной, отчаянно сжав бока вороной коленями, У меня сложилось впечатление, что она спокойно переносит тяготы, выпавшие на ее долю. Оставалось надеяться, что я выбрал не слишком тяжелую для Лорел дорогу. Мы начали подниматься по крутому, усыпанному камнями склону холма, и я подумал, что если мне удалось обмануть парней из деревни, теперь им предстоит здорово поломать головы, определить, куда мы двинулись, будет совсем непросто. На вершине холма я остановился, Дожидаясь своих спутников, ночной волк куда-то исчез. Я знал, что он отдыхает и собирается с силами, чтобы чуть позже догнать нас. Мне отчаянно его не хватало, но я понимал, что без меня он в большей безопасности, чем со мной. Я быстро окинул взглядом окрестности. Скоро спустится ночь, а я хотел до ее наступления найти место, где мы сможем отбиться в случае нападения, и куда трудно подобраться незамеченным. «Вверх», — решил я. Холм, где мы стояли, являлся частью горной гряды, рассекавшей долину. Его сосед был выше и круче, с каменистыми склонами. Сюда, — сказал я своим спутникам, — так, словно отлично знал, что делаю. Мы быстро спустились в небольшую, заросшую деревьями лощину, а затем я снова повел наш маленький отряд вверх, вдоль русла высохшего ручья» случай и удача, нам улыбнулись. На вершине следующего холма я наткнулся на узкую звериную тропу, очевидно протоптанную животными мельче и резвее лошадей. Учитывая ее размеры, моя вороная справлялась совсем даже неплохо. Но я слышал, как мой пленник несколько раз вскрикивал, когда тропа шла по самому краю откоса. Я знал, что у Малты проблем не будет, и мне оставалось лишь надеяться, что конь Лорел не оступится и вывезет свою хозяйку в безопасное место. Оглядываться назад я не решался. Мой пленник неожиданно решился заговорить со мной. «Я древняя кровь», — многозначительно прошептал он. «Правда?» — изобразив удивление, переспросил я. «Но вы заткнись!» — сердито прервал я его. «Мне на твою магию плевать. Ты предатель!» «Заговоришь еще раз, и я сброшу тебя с лошади, прямо сейчас!» Мальчишка погрузился в изумленное молчание. Тропа уходила все выше, и я засомневался, правильно ли сделал выбор. Мы миновали несколько деревьев, скрюченных и тощих, с обвислыми листьями, из-под копыт то и дело вылетали камни. Впрочем, вскоре я увидел место, подходящее для ночлега. Это была не настоящая пещера, скорее углубление в скале над которым нависал каменный козырек. Нам пришлось спешиться и остаток пути вести лошадей на поводу. Я завел вороную в укрытие. Здесь оказалось прохладнее, по дальней стене стекал тонкий ручеек. Возможно, когда-то именно он и пробил в скале это углубление, но сейчас извивался по полу пещеры, словно влажная зеленая змейка, а потом падал вниз в ущелье. Накормить лошадей здесь было нечем. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Зато мы нашли приличное убежище, которое в случае необходимости можно защищать. Ночь проведем здесь. Спокойно объявил я и вытер пот с лица и шеи. Приближалась гроза, и воздух в ожидании дождя загустел точно патока. Показав на место в дальнем конце пещеры... Я велел нашему пленнику, слезай и сядь там. Он не сказал ни слова, лишь молча сидел на лошади и не сводил с меня глаз. Я решил, что одного приглашения с него вполне достаточно, и потому схватил его за ворот рубашки и стащил с вороной. Гнев всегда удваивает мои силы. Когда парнишка попытался выпрямиться, я отшвырнул его от себя, и он, ударившись о дальнюю стену, медленно сполз на пол и остался сидеть испуганно на меня таращись. «А будет еще хуже», — пообещал я ему. Лорел побледнела и смотрела на меня широко раскрытыми глазами, видимо, потрясенная тем, что я ими командую. Я взял ее лошадь, а лорд Голден помог главной охотнице сесть на пол. Мой пленник явно не собирался никуда бежать, и потому, не обращая на него внимания, Я расседлал лошадей и попытался как можно удобнее устроить нас на ночь. Моя вороная начала слизывать воду. Я немного раскопал песок на полу, и вскоре там собралась небольшая лужица. Лорд Голден занялся плечом Лорел. Ловко и уверенно, словно снова стал шутом, он разрезал одежду в том месте, где была рана, и приложил к ней кусок влажной ткани. Кровь на ней показалась мне слишком темной. Лорел и лорд Голден склонили друг другу головы и принялись что-то обсуждать. Я подошел поближе. Ну, очень плохо, тихо спросил я. Хорошего мало, коротко ответил лорд Голден, а взгляд, который метнула в мою сторону Лорел, меня потряс. Она смотрела на меня так, словно я вдруг превратился в мерзкого зверя. Вряд ли ее разозлило то, что я ворвался в ее разговор с лордом Голденом. Может быть, Лорел смутила, что я увидел ее обнаженное плечо, однако мне показалось, что лорда Голдена, она нисколько не стеснялась. Ладно, у меня было полно других дел, и я решил им не мешать. Сначала я изучил наши жалкие припасы — хлеб и яблоки. Маловато даже для троих, а уж о четверых и говорить не приходится. Я совершенно спокойно решил, что нашему пленнику придется поголодать. Весьма вероятно, что сегодня он уже ел, причем наверняка лучше нашего. Я решил проверить, как у него дела. Он сидел, неловко прислонившись к стене, поскольку руки у него все еще были связаны за спиной, и разглядывал свою располосованную ногу. Я тоже на нее посмотрел, но сочувствия не продемонстрировал. Я молча стоял около пленника, пока он не заговорил «можно мне воды?» «Повернись!» Приказал я и стал равнодушно ждать, когда он повернется. Я развязал его запястье, и парень тихонько вскрикнул, поскольку я сдернул ремень, который присох к корочке, покрывшей следы от зубов ночного волка. Путник медленно убрал руки из-за спины и положил их на колени. «Можешь напиться после лошадей». Паренек осторожно кивнул. «Я отлично знал, как у него болят сейчас плечи». В моем плече тоже пульсировала тупая боль после того, как я налетел на ветку, когда мы падали с дерева. Царапины на щеке у мальчишки покрылись темной коркой, под голубым глазом красовался синяк, и каким-то непостижимым образом лучник стал казаться еще моложе. Он принялся внимательно разглядывать свое запястье, но потому как он сжал зубы, я понял, что он боится трогать раны. Медленно подняв на меня глаза, Он заглянул мне за спину. «Где ваш волк?» — спросил он меня. Я чудом сдержался, чтобы не влепить ему увесистую затрещину, и мальчишка шарахнулся, увидев, что я в последний момент опустил руку. «Твое дело не задавать вопросы, — холодно заявил я, — а отвечать на них. Куда везут принца?» Мальчишка тупо на меня уставился, и я выругал себя за глупость». Возможно, он не знает, что это принц. Ладно, слишком поздно. Скорее всего, мне в любом случае придется его прикончить. Я сообразил, что вспомнил один из уроков Чейда, но заставил себя об этом не думать. «Юноша с кошкой», — пояснил я, — «куда его везут?» Мальчишка с трудом сглотнул. «Не знаю», — угрюмо соврал он. «Мне отчаянно хотелось выбить из него правду». Слишком большую опасность он для нас представлял. Но я быстро встал, прежде чем гнев взял надо мной верх. Ты отлично знаешь. Я дам тебе время подумать о том, какими способами я могу заставить тебя рассказать правду, а потом я вернусь. Я отошел на несколько шагов, нацепил на лицо мрачную усмешку и снова к нему повернулся. Да, если ты решишь, что сейчас самый подходящий момент, чтобы сбежать... — Пару шагов, и тебе не придется больше спрашивать, где мой волк. Неожиданно наше убежище осветила белая вспышка. Лошади дико заржали, а через несколько секунд над горами прокатились оглушительные раскаты грома. Я на мгновение ослеп, заморгал, и вдруг увидел, как у входа в пещеру выросла стена дождя, как будто кто-то опрокинул огромное ведро воды — Снаружи сразу же стало темно и холодно. Налетел ветер, швырнул внутрь россыпь капель и тут же умчался прочь. Я отнес еду лорду Голдону и лорел, которая выглядела не лучшим образом. Шут принес седло и одно задеял и подложил главной охотнице под спину. Она левой рукой убрала волосы с лица. Правая лежала на коленях. Похоже, рана у нее оказалась серьезнее, чем я предполагал потому что кровь стекла по руке и засохла между пальцами и вокруг ногтей. Лорд Голден взял у меня из рук хлеб и яблоки, а я посмотрел на ливень снаружи и покачал головой. Дождь смоет все следы. Но зато парни из деревни наверняка заберут своих погибших односельчан и вернутся по домам. Теперь у нас осталась только одна возможность узнать, куда везут принца — заставить пленника говорить. Я займусь им, когда вернусь. Я отцепил ремень с мечом и протянул им. Когда ни тот, ни другой не попытались его взять, я вытащил меч и положил на пол между ними. «Может быть, вам придется им воспользоваться», — прошептал я. «В случае необходимости. Вы должны без колебаний прикончить парня. Если он убежит и доберется до своих, он их предупредит. И тогда у нас не будет никаких шансов вернуть принца королеве». Я дал ему возможность немного подумать, а потом он мне скажет правду. Я же пойду соберу хвороста, пока все сухие ветки в округе не вымокли в конец. Заодно проверю, не увязался ли кто-нибудь за нами. Лорел поднесла здоровую руку к рту, словно ей вдруг стало нехорошо. Лорд Голден посмотрел на пленника, а потом встретился со мной взглядом. В его глазах застыла тревога, но он прекрасно понимал, что я должен найти ночного волка. — Возьмем мой плащ, — предложил он. — Он только промокнет вместе со мной. Я переоденусь в сухое, когда вернусь. Он не попросил меня беречь себя, но я прочитал все в его глазах. Я кивнул шуту, собрался с силами и вышел под проливной дождь. Снаружи оказалось мерзко и холодно, как я и предполагал. Я стоял, прищурившись, и, опустив плечи под ударами могучих потоков воды, и пытался разглядеть хоть что-нибудь, затем, тяжело вздохнув, я решительно заставил себя иначе посмотреть на окружающий меня мир. Черный Рольф как-то раз показал мне, что люди часто терпят неудобства из-за ошибочных ожиданий. Будучи человеком, я хотел находиться в тепле, и чтобы сверху на меня ничего не лилось. Животные устроены иначе. «Итак, сейчас идет дождь. Та часть меня, что была волком, могла принять неизбежное. Дождь означает, что мне будет холодно и мокро. Как только я это осознал и перестал сравнивать с тем, что хотел бы получить как человек, я почувствовал себя значительно лучше и двинулся в сторону тропы. Дождь превратил ее в молочно-белый поток, и я то и дело оскальзывался, спускаясь по нему вниз». Даже зная, где искать наши следы, я видел их не всякий раз. Я позволил себе надеяться, что дождь и темень заставят наших преследователей оставить поиски и вернуться домой. Некоторые из них наверняка отправились в деревню, чтобы сообщить о гибели своих односельчан. А может, они решили прекратить погоню и отвезти тела несчастных родным? У подножия холма я остановился и осторожно потянулся к своему волку. «Где ты?» Никакого ответа. Вдалеке темное небо разорвала вспышка молнии, а через несколько секунд прогремел гром. Дождь в новом приступе ярости обрушился на землю. Я вспомнил, каким видел волка в последний раз — раненым, измученным, старым. Отбросив осторожность, я выплеснул свой страх в ночное небо. «Ночной волк!» «Успокойся, я иду». Его возмутило мое поведение — словно я вдруг превратился в ноющего щенка. Я закрыл дар, испытав облегчение, что волк меня услышал. Если он так сильно на меня злится, значит, не так уж ему и не в моготу. Я поискал глазами хворост и обнаружил под поваленным деревом сухие ветки. Я набрал охапку и сломал их так, чтобы было удобно нести. Сняв рубашку, я завернул в нее свою добычу, в надежде сохранить хворост хотя бы относительно сухим. Пока я поднимался наверх, к пещере, дождь прекратился так же неожиданно, как начался. Тишину нарушал лишь шелест капель, падающих с деревьев, до журчания воды, пытающейся спрятаться в песок. Где-то неподалеку осторожно, пугливо подала голос какая-то птичка. «Это я», — сообщил я шепотом, подойдя к камню, нависшему над входом в наше убежище, — Моя и тихонько фыркнула в ответ. В полумраке пещеры я разглядел своих спутников только после того, как мои глаза приспособились к темноте. Лорд Голден приготовил для меня трутницу, и через несколько минут мне удалось разжечь в дальней части пещеры небольшой костерок. Дым медленно поднялся к каменному потолку, а потом потянулся наружу. Я пошел проверить, не видно ли его снизу, убедился, что все в порядке, и вернулся, чтобы подбросить хвороста в огонь. Лорел села поближе к огню. Она выглядела немного лучше, но я видел, что ей больно. Время от времени она посматривала на нашего пленника, и в ее глазах читались упрек и жалость, которой он не заслужил. Я стал опасаться, что она попытается помешать мне сделать то, что я собирался». Лорд Голден что-то искал в своей дорожной сумке. Через несколько мгновений он вытащил голубой костюм слуги и протянул мне. «Спасибо», — пробормотал я. «Наш пленник с поникшими плечами замер неподалеку от огня. Я заметил повязки у него на ноге и запястье и сразу же узнал руку шута. Ну что же, я ведь не сказал ему, чтобы он не трогал парня». Мне следовало бы догадаться, что шут перевяжет его раны. Я сбросил мокрую рубашку на пол и встряхнул сухую, собираясь надеть. «Какой ужасный шрам!» — вдруг сказала Лорел из темноты. Который? — спросил я, не успев подумать. Посередине спины так же тихо ответила она. «Ах, этот!» Я попытался ответить так, чтобы мой голос звучал спокойно. «От стрелы!» «Наконечник, который не вышел вместе с древком». «Значит, вот что ты тогда имел в виду». «Спасибо», — Лорел улыбнулась. Она словно извинялась передо мной за свою резкость, и мне никак не удавалось придумать достойный ответ. Ее слова и ласковая улыбка меня смутили, но тут я вспомнил про амулет Джинны, который висел у меня на шее. Понятно. Я надел сухую рубашку, взял штаны из рук лорда Голдона и зашел за лошадей в тень, чтобы переодеться. Ручеек, стекавший по внутренней стене, набрал силу и устремился к выходу из пещеры. Ну, по крайней мере, вода у нас сегодня будет. Я набрал немного и попробовал земляной привкус, но ничего, пить можно. Когда я вернулся к костру, лорд Голден торжественно вручил мне кусок хлеба и яблока. И только сейчас я понял, как сильно проголодался. Того, что мне досталось, было явно мало, но я съел только яблоко и половину хлеба, мой желудок остался недоволен, но я заставил себя не обращать на него внимания, как чуть раньше постарался не замечать дождь. Еще одно понятие, присущее людям. Человек считает, что имеет право регулярно наполнять брюхо едой. Идея, конечно, привлекательная, но не обязательная для выживания. Я повторил это себе несколько раз помогала не очень. Подняв голову, я увидел, что лорд Голден за мной наблюдает. Лорел завернулась в одеяло и задремала у огня. — Он сказал что-нибудь, пока ты его перевязывал? — тихонько спросил я. — Лорд Голден задумался. А потом серьезное выражение на его лице прогнала улыбка. — Что? — переспросил Шут. — Я ухмыльнулся в ответ, но тут же заставил себя вернуться к реальности. Несмотря на закрытые глаза Лорел, я заговорил совсем тихо, так чтобы меня слышал только шут. «Я должен знать все, что ему известно про их планы. Они хорошо организованы и беспощадны. Это не просто одаренные, которые помогают принцу, сбежавшему из дома. Здесь все гораздо сложнее». Мне придется заставить его сказать, куда они везут Дьютифула. Улыбка исчезла с лица шута. Но высокомерие лорда Голдена не пришло ей на смену. — Как? — спросил он, и я услышал в его голосе ужас всеми доступными мне средствами. Холодно ответил я. — Я разозлился, что он делает мою задачу еще труднее. Сейчас самое главное — принц и его благополучие. Ни жалость шута, ни жизнь мальчишки, в чьих жилах течет древняя кровь, даже мои собственные чувства не имеют никакого значения. Я делаю это ради чейда, ради моей королевы, ради династии видящих и самого принца. Меня учили выполнять грязную работу. Она являлась частью подготовки королевского убийцы. Внутри у меня все сжалось, я отвернулся от шута и встал. Заставить мальчишку говорить а потом убить. Я не мог его отпустить. А если мы возьмем его с собой, он будет нам мешать. Мне уже приходилось убивать по приказу видящих, но никогда до сих пор не доводилось мучить свою жертву перед смертью. Впрочем, я знал, что нужно делать. Я выучил этот урок в подземелье Регола из первых рук. Жаль, что обстоятельства сложились так, что у меня нет выбора. Я отвернулся от света и шагнул в окутанный тенями угол, где меня ждал юноша. Он сидел на земле, прижавшись спиной к стене. Некоторое время я просто стоял над ним и смотрел, надеясь, что он боится того, что должно произойти так же сильно, как и я. Когда паренек, наконец, не выдержал и поднял на меня глаза, я прорычал, куда его везут. — Я не знаю, — сказал он но уверенности в его словах я не услышал. Я ударил его изо всех сил, и носок моего сапога угодил ему под ребра. Я совершенно сознательно старался не наносить ему серьезных повреждений, просто хотел, чтобы он задохнулся. Еще не время. Он вскрикнул и сжался в комок. Прежде чем пленник успел опомниться, я наклонился, схватил его за рубашку и резко поставил на ноги. Я был выше, поэтому, сжав зубы, Я приподнял паренька так, что теперь он стоял на цыпочках. Он хватался руками за мои запястья и беспомощно пытался высвободиться. «Куда?» — ровным голосом повторил я свой вопрос. Неожиданно снаружи снова полил дождь. «Они не сказали!» — просипел мальчишка. «И мне страшно захотелось ему поверить, но я не смел». Я силой отшвырнул его к стене, и он ударился головой, а у меня заныло плечо. Я заметил, что паренек прикусил губу, чтобы не закричать от боли. У меня за спиной что-то пробормотало Лорел, но я не стал поворачиваться. «Или ты скажешь сейчас, или позже», — предупредил я пленника, прижав его к стене. «Я ненавидел себя за то, что мне пришлось делать, но, с другой стороны, его глупое сопротивление каким-то непостижимым для меня образом разжигало мою ярость». И тогда я обратился к ней за помощью, в надежде, что она даст мне силы продолжать. Чем быстрее, тем лучше для него. Моя жестокость по отношению к нему в конце концов обернется великодушием, потому что как только он заговорит, его мучение закончится. Мальчишка сам выбрал дорогу, которая привела его сюда. Он предатель, вставший на сторону тех, кто выманил сына Кетрикен из оленевого замка». — Вполне возможно, что наследнику престола шести герцогств сейчас угрожает смертельная опасность, а то, что знает этот паренек, может помочь мне спасти Дьютифола. Парень сам виноват в своих страданиях. Мальчишка жалобно всхлипнул, потом попытался взять себя в руки. — Прошу вас, — прошептал он, — я заставил себя отбросить в сторону жалость и занес кулак для нового удара. — Ты же обещал! — — Больше никогда мы не будем убивать просто так, только чтобы добыть себе мясо, — возмущенно вмешался ночной волк. — Не мешай мне, брат мой, я должен. — Нет, не должен. — Я иду, я постараюсь прийти к тебе как можно быстрее. — Подожди меня, брат мой, пожалуйста, подожди.